Глава 15 н а с к о л ь к о я сильнее? После внимательного и подробного рассмотрения преступных действий каждого из подсудимых Верховный уголовный суд приговорил к смертной казни через введение инъекции Геннадия Алексеевича Бестужева-Рюмина за то, что по собственному желанию использовал свое служебное положение в целях цареубийства и последующего захвата власти, за возбуждение и приготовление к бунту, Участие в умысле отторжения областей от Империи и п р и н я т и е дальнейших мер к распространению влияния организации «Состав-18». К пожизненному заключению Райли Джонс за то, что, использовав свои навыки, многоразово взламывала сервера Российской Империи, чем способствовало достижению своих целей организации «Состава-18». Удар. Удар. Удар. Я все сильнее молотил стену, выбивая из нее бетонные крохи. Испанец показал, как сочетать ближний бой с моей бронебойной ранговой пылью. Весь секрет заключался в том, чтобы концентрировать ее вокруг костяшек пальцев, создавая таким образом что-то типа кастета. Тогда проникающая способность моих атак становилась кратно больше. «Удар! Удар! Удар!» «Слишком слабо! Нужно сильнее!» Слова, услышанные во время суда, раз за разом вспыхивали в моей голове и добавляли злости. На себя, за то, что доверился неизвестной девушке. На Райли, за то, что по надуманным только себе причинам приехала мстить. А главное, кому? Мне? Минами? Ханака? Мы и сами не питаем теплых чувств к отцу. Так почему должны были отвечать за его поступки? Дура! Всплеск эмоций от последней мысли был настолько сильным, что я о ставил вмятину в бетонной стене глубиной несколько сантиметров. «Ярослав, притормози, пожалуйста», — послышался голос Светы. «Такими темпами ты от арены камня на камне не оставишь». Я оглянулся и увидел Шуйскую, рядом с которой стояло трое подростков. Каждый из них смотрел на меня с долей настороженности. оно и понятно последние несколько недель прошедших с признания райли я был несколько не в духе приказав пыли р а з в е я т ь с я направился к шуйской заодно просканировав остальных подростков о лесь кто это такие сделал я запрос виртуальной помощницы петр михайлов пятый курс девятый уровень выденок класс анна каминская выпускница академии двенадцатый уровень земляно й класс и артем заболотный пятый курс Девятый уровень — воздушный класс. Ага, значит, Света все-таки выполнила мою просьбу и нашла хороших, а главное — проверенных спарринг-партнеров. Левых людей ко мне больше не подпускают, а упражняться с Шуйской практически нереально. Она меня уделает с закрытыми глазами, в полусонном состоянии. Был еще вариант с Катей, но та обиделась из-за моего радиомолчания в течение двух недель после приема. Этих девушек иногда не понять. То они не хотят иметь с тобой ничего общего, то, наоборот, дуются из-за какой-то глупой причины. Будто не знает, с чем именно мне пришлось столкнуться. В тот день, когда Райли начала говорить, хуже всего пришлось Алексею. Уж не знаю, когда мой друг успел настолько сильно влюбиться в свою уже бывшую будущую жену, но у меня ушло около часа, чтобы просто вывести его из с тупора. После этого с него взяли подписку о неразглашении и отпустили домой. Я на всякий случай попросил Гришу проследить за братом, чтобы не сделал с собой ничего ненароком. н ну, о мне, как главе рода и з а и н т е р е с о в а н н о м лицу, предстояло слушать все то, что начала говорить Райли. Как на нее вышла глава состава 18. Как навешала ей лапши на уши насчет того, что они борются против несправедливого распределения жизненно важных ресурсов, которые должны принадлежать обычным людям. как заслала в Россию для того, чтобы втереться в доверие и попытаться меня завербовать. Ну, или, если не получится, и будет отдан такой приказ, устранить. Последнее, по ее словам, она не сделала бы, так как успела привязаться к нашей семье. Ей бы тоже назначили казнь, если бы не несколько факторов. Во-первых, она спасла мне жизнь. Да, только для того, чтобы сблизиться, но все же спасла. Ну, а во-вторых... И я подозреваю, что это было основной причиной. Райли согласилась показать все уязвимости в кибербезопасности страны. Пошла на сотрудничество, иными словами. «Ярослав, знакомься, это Петр, Аня и Артем. С ними ты будешь спарринговаться эту неделю. До твоего отъезда». Какая-то сволочь все-таки слила информацию о договоре между Российской и Малийской империями. Именно поэтому отъезд немного задержался. м ы е м у трансферу готовились очень серьезно коротко кивнув п р и ш е д ш и м предложил им пока что размяться долго их проверяли даже с моими рекомендациями чуть больше недели понятно испанец прилетает на этой неделе нет с ним уже в мали встретитесь но он попросил прислать ему записи этого боя проанализирует твои ошибки и решит над чем стоит поработать в первую очередь хорошо «После нашей первой встречи мой будущий наставник еще несколько раз бывал в России. Не знаю, что произошло, но только теперь я понял, что за меня взялись всерьез. Таких нагрузок у меня еще никогда не было». Света утверждала, что всему виной то, что мой организм довольно легко и очень даже охотно усваивает нужные отвары и смеси. Обычно на адаптацию организма требовались месяцы, а то и годы. Но не в моем случае». впитывал все, как губка. Поэтому вместо стандартных одной-двух тренировок в день я получал 5-6. В перерывах со мной работала Света. Она восстанавливала мой организм, а заодно помогала развивать режимы боевого транса. Ну и проводила теоретические занятия. И результат таких усиленных тренировок был налицо. По собственным ощущениям, я продвинулся куда дальше, чем за предыдущие несколько месяцев. Да и освоенный второй боевой режим, в к о п е с полученными двумя уровнями, говорили сами за себя. Теперь я достиг тринадцатого уровня и почти догнал Райли. Райли, мать ее, как так-то? Ну что, готовы?» — спросила с в е т у троицы. Они уже выпустили свою пыль и начали разминку. «А деремся поодиночке или как?» — решила уточнить Аня, темноволосая девушка с небольшим лишним весом. Видимо, относится к той же категории, как и Демьян. «Нет, атакуйте втроем», — ответил я и создал на руках импровизированные кастеты. Упрашивать дважды их не пришлось. Петр был первым, и еще мгновение назад он спокойно медитировал. Теперь вдруг сорвался с места и выпустил в меня несколько водных таранов. От этой простенькой и прямолинейной атаки я легко увернулся, решив не тратить заряд ранговой пыли. Следом в атаку пошел Артем со своими воздушными кинжалами. А вот здесь я решил не рисковать и выставить защиту вокруг себя». Но больше всех пока что удивила Аня. Она внимательно проследила за моими действиями, после чего пустила свою пыль в сторону бетонных крох, выбитых мною из стены. Каждая из песчинок прилепила к себе по значительному куску и тут же устремилась в мою сторону. Сама же Каминская создала вокруг своего тела каменную кожу и рванула в ближний бой. Тут просто. Пропускаю удар девушки, делаю подсечку и отправляю ее навстречу собственной технике. «Что вы не поняли в слове втроем?» — р я в к н у л я. Парни одновременно рванули вперед, но из-за собственной несогласованности ударились друг от друга плечами. Мне хватило этого секундного замешательства, чтобы провести свою атаку. Нескольких воронов в сторону Ани, чтобы отвлечь ее внимание. Мощный пинок в живот Петра, отправляющий его в полет на пару метров. н ну, о затем удар в висок Артема. Его пыль снизила мощь атаки, но все же не выдержала, отчего парень падает на пол, как подкошенный. «Ярослав!» — выкрикнула Света и тут же оплепила целительской пылью голову парня. «Ты чего творишь? Зачем было входить в боевой транс?» Слова Шуйской звучали медленно и где-то в отдалении. «Что? У меня же не было эмоционального выброса». Я встряхнул головой, приводя мысли в порядок и возвращаясь в обычное состояние. И увиденное меня поразило. Аня сидела на скамейке и с искривленным от боли лицом потирала ноги. Петя сидел на полу, прислонившись к стенке октагона и держался за живот. А вот Артем вообще не подавал признаков жизни. «Он в порядке?» — осторожно спросил я. Света склонилась над парнем и внимательно вглядывалась тому в лицо. «Да, лёгкое сотрясение. Сейчас придёт в чувство». Её белоснежная пыль на мгновение вспыхнула, и парень тут же открыл глаза. «Охренеть!» — выдохнул он, приподнявшись на локтях. «Это что вообще было? Ты чё, и вправду владелец режима боевого транса?» Я немного опешил от его неожиданной реакции. «Вроде как да». Он тряхнул головой и резко вскочил на ноги. «Супер! Мне надавал по щам целый будущий абсолют!» «Девчонки будут в восторге, когда буду рассказывать им эту историю!» «Ты слишком переоцениваешь нашу любовь к байкам про драки», — со скепсисом произнесла Аня. «Светлана Федоровна, а можете и меня подлатать? Я так понимаю, нам предстоит второй раунд?» Шуйская еще раз проверила голову Артема, после чего направилась к девушке. «Слушай, а можно мне запостить это воспоминание?» — продолжил говорить парень. «Напишу п а в с н о е название, типа...» «Абсолют разбушевался!» «Или получил в табло от надежды всей империи!» «Это же сотни тысяч просмотров!» «Артем!» — строго произнесла Света, и парень сразу же заткнулся. Хотел было напомнить, что она и сама периодически постит наши с ней фотографии в вече, но сдержался. В последнее время директриса была несколько не в духе. Как выяснилось, масштабы заговора были по-настоящему внушительными. Имперская служба безопасности работала практически круглосуточно, пытаясь понять, как они умудрились проморгать звездец такого уровня. Следующие несколько минут Шуйская залечивала травмы ребят. И еще какое-то время мы потратили на зарядку ранговой пыли. «Свет, а ты могла бы кого-нибудь серьезнее п р и в е с т и У меня впереди бой с Крыловым. Мне бы не помешал соперник подобного уровня». Не то чтобы меня хоть немного волновала победа в районных, просто хотелось начистить морду одному уроду. Полуфиналы прошли две недели назад. к и й л а к своему неудовольствию не стала биться против этого психа и снялась с турнира. Я не пытался выяснить причину, но ф и о л е т в о л о с ы только замкнулась и пожелала мне удачи перед боем. Со своим противником справился быстро и с какой-то особой жестокостью. «Не повезло парню». Попал под горячую руку. Я тогда как раз приехал после очередного допроса Райли, на котором был обязан присутствовать как глава рода, и очень хотел кого-нибудь ударить. Собственно, ударил. Да так, что бой закончился на седьмой секунде. Зрителям не очень понравилось, зато репортеры разразились хвалебными отзывами о темпах роста моих боевых способностей. «Служба безопасности перестраховывается, поэтому никого к тебе не подпускает». объяснила директриса. «Этих ребят проверили быстрее всего. К тому же, под тебя теперь тяжело подбирать соперников. Их уже пора среди профессионалов искать». «Спасибо моим наставникам и чудо-травкам», — <смех> усмехнулся я, после чего решил пошутить. «А меня за допинг не дисквалифицирует». Директриса шутки не поняла. «Это тебе не рангбол. Здесь можно накачиваться чем хочешь, а также использовать любые примочки и апгрейды». «Считай, что это не только соревнования между бойцами, но и гонка арсеналов различных академий». «Что-то я не помню, чтобы вы меня как-то выделяли. Все имеющееся я получил из имперского арсенала». «Ну, во-первых, основной акцент делается на старших курсах. А во-вторых, как было сказано, тебя уже запаковали по полной. Так чего тогда тратить ресурсы академии?» «Логично». Света кивнула и несколько раз стукнула себя указательным пальчиком по голове. «Конечно, логично. Это же я. Ты, кстати, так и не ответил на мой вопрос. Зачем вошел в режим боевого транса? Ничего же к этому не вело». «Вот ей-богу, сам не понял, как так вышло. Я даже не напрягся». я а а Шуйская задумалась. «Может, это следствие стресса последних дней? Надо будет провести несколько тестов. Зайдешь после тренировки к Сафроновой?» «Если эти пустят», — сказал я, кивнув в сторону восьми сотрудников службы безопасности, стоявших по периметру арены. «Я поговорю с ними. Ладно, приступайте. Только на этот раз постарайся справиться, не переходя в турборежим». Сказав это, Света отошла на несколько шагов, после чего дала отмашку. И как только это произошло, пол под ногами резко провалился, утянув меня вниз. Видимо, Аня заранее подготовила атаку. «Умная зараза!» п о л е т Только подумал об этой технике, как на спине появились крылья, но взлететь мне не дали. Стоило показаться из возникшего пролома, как сверху ударил воздушный пресс, созданный а р т е м о м Парень с азартом пускал атаку за атакой, не давая мне ни секунды на передышку. А спустя мгновение я заметил, что яма начала заполняться водой. Вот и Пётр заявил о себе. Не т у ж резко оттолкнувшись от земли, пустил перед собой нескольких воров. которые развеяли техники воздушника. Следом закружился вихрем и осыпал своих противников перьями. Получилось криво и по большой степени не точно, все-таки я находился в обычном режиме, и крылья еще не очень хорошо слушались. Но ребята впечатлились. Первый из ступора вышла Аня. Она оттолкнулась от пола и создала под собой небольшой летающий островок земли. Я уже слышал про эту технику парящего острова, но не думал, что увижу ее на столь раннем развитии, так как по большей части ею пользовались ратники земляного класса, не меньше. Всему виной огромные траты энергии и ограничения по высоте полета. Крылья в этом плане были куда удобнее. Пока любовался новой для себя техникой, п ё т р создал надо мной несколько водяных сетей и попытался меня накрыть. Но с этим, что неудивительно, без труда справилась моя пыль. Ну что, если я на одних рефлексах не буду справляться с противниками девятого уровня, то грош цена моим тренировкам. Аня воспользовалась тем, что я отвлекся и резко полетела в мою сторону, не забывая при этом осыпать меня каменным градом. По большей части для отвлечения внимания и подготовки к основному удару, который должен произойти... да прямо сейчас. Я резко отлетел назад, пропуская перед собой мощный каменный кулак. Неплохо. т о вот все равно, достаточно предсказуемо. Уже видел похожий прием, когда мы со Светой разбирали бой одного ратника земляного класса. Вообще, подобные записи обычно засекречены, но для меня сделали исключение, пытаясь вбить в голову тактики боя против максимального количества возможных противников. Таран тем временем пролетел мимо меня и врезался в своего близнеца, сделанного из водной пыли». «Видимо, меня хотели зажать в тиски, после чего атаковать с двух сторон». Ухмыльнулся и взлетел еще выше. Оттуда начал беспрепятственно пускать воронов на ребят. На такой высоте они меня точно не достанут, так как я успею отследить любую атаку или комбинацию. «Да ну, хватит!» Возмутился Артем, приказав своей пыли вернуться обратно в мешочки. «Мы его даже задеть не можем! В чем смысл такого спарринга?» «Действительно...» задумчиво произнесла Света. «Пока подбирали тебе соперников, ты как-то резко вырос в собственных возможностях. Надо будет поговорить с Арсением Константиновичем, пусть займётся поиском спарринг-партнёров среди службы безопасности. Со студентами тебе уже нет смысла драться». «А если потянуть ребят, которые участвуют в соревнованиях, тот же Гришка Орлов, к примеру, явно посильнее будет? Я увидел взгрустнувшие лица ребят, только без обид». «Да чего там?» Отмахнулась Аня. «Переживем!» — буркнул Петр, молчавший до этого момента. Хотя этот вариант был под большим вопросом. Уж не знаю почему, но сейчас парни не особо со мной контактировали. Возможно, это было связано с подозрениями, которые пали на их род из-за их ярого желания главы семейства поженить Алексея и Райли. Но, насколько я помню, этот вопрос все-таки благополучно решился, и больше к роду Орловых не было никаких претензий. «Боюсь, что и он для тебя уже не соперник, особенно если ты снова войдёшь в режим боевого транса». «Тогда, получается, с Крыловым никаких проблем не будет». М -м, «В теории не должно, но что-то мне подсказывает, что он сможет преподнести тебе несколько сюрпризов». На несколько секунд мы замолчали, пока наше внимание не привлёк голос, донёсшийся со стороны входа на арену. «Может, тогда попробуешь одолеть меня?» Я повернулся, и, наверное, впервые за последние недели на моем лице появилась искренняя улыбка. «Егерь!»